Глава 2 Стаб Гвардейский. Удивительно, но ночь прошла спокойно. Дима-то ожидал, что будет сниться та девчонка. Ко всему прочему, уснуть удалось не сразу. В голову лезли всякие мысли, неприятные в основном. Одна его часть, детская и разбалованная, желала всеобщего внимания, чтобы жалели, чтобы не отходили от него. Ведь мама умерла, и ему плохо. И как Дима вынужден был себе признаться, он на самом деле этого хотел и даже обижался, что ему не уделяют должного. А вот должны ли, это уже с другой стороны. Правильно Вжика сказала, никто и ничего ему не должен. И с девочкой яркий тому пример. Опять же, как со стыдом признал Дима, спас он ее не только из бескорыстного порыва, Представлял, как войдет с ней в стаб, все его будут хвалить, и он станет купаться в лучах славы. А вот Улей взял и треснул Диму по лбу, прикладом самой тяжелой винтовки, с размаху, на всю жизнь запомнит. Нужно жить дальше, слова стопоря, и он это правильно говорил. С этими или примерно такими мыслями юношей провалился в сон. Утро началось в полдень. Никто юношу не будил, никто не теребил. Проснувшись, качнул округу. На базе почти нет людей, едва дюжина набирается. Значит, разъехались. И мне уезжать надо, пришла мысль. Поесть Дима спустился в бар. В холодильнике в квартире шаром покати, даже мышь не висит. В помещении, пахнущем странной смесью еды, хлорки и еще чего-то, юноша встретил нюхача. Видимо, на обед приехал. Напротив него сидел еще один боец из охраны. Они что-то обсуждали. «Повезло», — подумал Дима. Он как раз хотел найти нюхача. Отвлекать не стал, кивнул здороваясь и уселся с подносом, заполненным тарелками, через столик от них. Минут через десять, когда Дима уже прикончил первое и второе, нюхач и его собеседник собрались на выход. И Дима обратился к другу на предмет поговорить. Тот кивнул, сказал бойцу, чтоб он ехал один, и уселся напротив юноша. — Как сходил? — спросил Нюхач. Дима чуть поморщился. — Хреново сходил, под перезагрузку попал, а там на той базе отдыха у озера куча народу провалилась, твари набежали, в общем, случилась резня. — Да... «Девчушку спасти хотел. Одна единственная выжила, уплыла на середину озера. Вытащил. Почти до стаба донес. А она возьми и обратись». До странности, но Дима словил себя на мысли, что рассказывает это все спокойно, особых эмоций уже не испытывает, словно вместе с девочкой в нем самом что-то умерло, и он пока не знал, что. «Пришлось шею свернуть» нюхач несколько секунд молчал пристально смотря на диму потом произнес 17 килограмм штопах что пресловутые 17 килограмм говорю все живое что меньше этого веса не обращается собаки мелкие кошки дети и вообще не для детей этот мир может и к лучшему что не выжило. да и нюхач запнулся — Нет, у нас белки лишней сейчас, а та, что есть другому ребенку предназначена. Дима не ответил, понял, про что хотел сказать Нюхач, вернее, про кого. — Ладно, не о том речь, о другом поговорить хотел. Дима еще на несколько секунд замолчал и спросил. — А что ты о Несторе знаешь? Нюхач откинулся на спинку стула и снова пристально посмотрел на Диму. «Верно, значит, мятный говорил. Дим, послушай». «Нет, ты послушай», — перебил его юноша, начиная заводиться, оперся на локти, нависнув над столом. «Этот ублюдочный старик убил мою мать, и из-за него же отец крышей поехал. Я хочу отомстить, хочу убить этого урода и смотреть ему в глаза, вспарывая его от члена до горла. Я...» «Дима, успокойся». Я скажу, что знаю. Тебя не переубедить все равно. Такой же упертый, как и горец. Но ты не сможешь, пойми. Не та весовая категория у тебя. Он... Я смогу. Ничего и не осталось у меня, кроме этого. Веска твердо произнес Дима. Нюхач вздохнул и тоже оперся на стол локтями. Многого я не знаю. Никто не знает. Видели ты его один раз. Старик, как старик. Я так понимаю, описывать его не нужно, судя по тому, что Мятный сказал. Не верится даже. Ты не думай, дальше нас это не уйдет. Ну, что еще? Он силен, очень силен, просто нереально силен. И я думаю, он в одиночку смог бы весь наш стаб по камешку разобрать, и хрен бы мы ему что сделать смогли. А если учесть, что и до вас добраться смог? Мужчина покачал головой. «А где искать, не знаю. Даже мыслей нет». Дима тоже вздохнул. Надеялся, что Нюхач знает побольше. Но, оказывается, слишком уж этот Нестор загадочная личность. И юноша подспудно сам боялся. И знал, что ничего не получится. Но что тогда? Что ему остается? Поэтому и вцепился в эту идею, как питбуль. Да и на самом деле хотел отомстить. до да зубовного скрежета хотел. И все ж я найду его и попробую. Или он меня. Мне бы еще насчет пути определиться. Может, карты какие-нибудь. Нюхач усмехнулся невесело. Карты? дадим, полной карты улья нет. А если и есть, никто тебе ее не покажет. Те, что есть у нас или у Мятного, смотри без проблем. Но многого там не найдешь. Тебе в крупные стабы нужно, в глуби обитаемого пояса. Может, там кто что слышал? Но это... Ну да, билет в один конец, — вспомнил Дима слова Мятного. «Именно так, Дим. Нюхач потер руками лицо, а сам излучал какую-то безысходность и печаль, словно заранее уже похоронил Диму. «Отговорить тебя не получится, вижу!» Юноша качнул головой. «Как выходить планируешь?» Парень задумался. «Как?» – Нюхач опять усмехнулся, вспомнив тот побег Димы. «Через пару дней плюс-минус караван приходит. Мы в маршруте торгашей, крайний пограничный стаб. Дальше они сворачивают обратно в обитаемые земли. Через холм поедут. Дальше переправляются через реку. Можешь напроситься к ним в охрану, если возьмут. Или, если с паранов в достатке, ехать пассажирам. Ну, а дальше уже не знаю. В Таких далях у нас ни связей, ничего. Точно. А я-то своим ходом думал добираться. Спасибо, Нюхач. Тот махнул рукой. Было бы за что, Дим. Ну, значит, что? Окончательно решил? Да, времени как раз. Приготовлюсь. Может, еще кто что подсоветует. Нюхач улыбнулся, чуть не прыснув. Знаешь, Дим а ты мне отца напоминаешь, вот как сейчас вижу. Вроде смотришь на тебя, бывалый, хоть и молодой, рейдер. А копни глубже, ни хрена о мире вокруг не знаешь. И собираешься сунуться в самое кубло, в гадюшник». Дима тоже растянул губы в улыбке. «Жика тоже мне так сказала, но ну, точь-в-точь. А как иначе, нюхач? Я так думаю, именно этому никто меня не научит». — Тот ты прав, — серьезным уже тоном ответил Нюхач. — Не верь никому. Вот это тебе уяснить нужно прежде всего. И имя свое забыть на время. Ты медоед. Зайди вечером к нам. Подумаем, сведай легенду тебе. — ведой легенду? — удивился Дима. — Она ментат. Забыл? А во многих стабах, как и у нас, сидят ментаты и проверяют каждого входящего-проходящего, и вызывать подозрения тебе не надо. Если нет ментата, держи руку всегда на стволе. Такие места обычно порядком не отличаются. В общем, заходи вечером. Разговор надолго, а времени сейчас у меня нет уже. Ехать надо. Настенка обрадуется тоже. Ну, в общем, заходи. Дима поблагодарил и еще некоторое время сидел в одиночестве, пытаясь найти ответ на вопрос. Правильно ли я все делаю? А что мне остается, кроме этого? Последующие три дня прошли в приготовлениях. Отцов калаш Диму уговорили не брать, слишком уж приметное оружие. Но вот пистолет парень отстоял. Взамен из арсенала отряда выдали сотку под патрон 762 на 39 Такого добра по кластерам полно, так что подозрений не вызовет. Единственным неудобством стало отсутствие удобных планок под прицелы и другие приблуды. Но и этот автомат украсили нормально. Также в срочном порядке заказали и ножны для крючьев. Сразу несколько. Клинки со своей бритвенной остротой раскромсают чехлы очень быстро. Мастеру странные ножи показывать не стали, обрисовали по форме. Также за эти дни Дима Абулье узнал, наверное, больше, чем за все время до этого. Голова просто пухла. Нет, он и так многое знал, но не в таких подробностях. Друзья пытались сделать из Димы бывалого рейдера, не первый год живущего в Улье. И взялись они за это со всей серьезностью, так как, наверное, лишь они и понимали полностью, что может ожидать Диму. И пытались отговорить, куда без этого. Собирался он не куда-то там на несколько дней или месяцев, а как в сказках найти то, не знаю что. Со стороны, может, и смешным выглядела вся эта суета вокруг него, но не для друзей. Всех их, Мятного с Басом, Нюхача, Веду и других ближних, тяготило ощущение еще одной потери. Друг другу они об этом не говорили, не говорили и Диме, хотя он и ощущал их эмоции, а сам ничего не чувствовал вообще. Раньше, буквально несколько дней назад, это потешило бы самолюбие парня, но не сейчас, перед самым отъездом. Выгорело все. Он даже от самого этого поиска ничего не ожидал, словно отправляется в никуда, в пустоту. И таким же пустым ощущал и себя». Прогуливаясь вечерами по стабу, ощущал себя призраком, словно его уже нет здесь, как и нет нигде. Что это и почему, Дима не знал, но и не тяготился раздумьями. Будь что будет. Стопарь в одной из множества бесед за эти дни сказал. Ты, Дим, потерялся или еще не нашел себя. Вот я, например, нашел, показал он на бутылку и продолжил пьяным голосом. «Я старый знахарь-алкоголик. Знаю, что будет завтра и через неделю, и через месяц. И доволен этим. Чувствую себя на своем месте. А вот ты нет. Может быть, обретешь себя. Ну, лучше, что побрел. Иначе сложишь голову и не поймешь, зачем жил. И месть все-таки не та цель, ради которой нужно жить». Он же после того разговора и дал Диме хорошую наводку. Попробовать обратиться к Каманчу, своему учителю в конклаве. Дал также и свою рекомендацию. Пара слов буквально, фраза-шифр, чтобы выслушали. Но при этом и предостерег, что могут возникнуть проблемы, если там поймут, кто есть Дима. А там поймут, в этом сомневаться не приходится. Потому обращаться на свой страх и риск, и в самом крайнем случае. Дал также и координаты нужного стаба. Вообще, очень много всяческих советов прозвучало ото всех. Половину из них Дима уже и забыл из-за обилия других, последующих. Готовили его, что называется, всем миром. И парень понял, наконец, что все они, эти люди, его любят и волнуются за него. Только вот теплее на душе от этого не становилось. Может, банальный эгоизм всему причина. «Вот хочу, и все». Хочу найти и оборвать бороденку этому старику, врезать в рыло так, чтоб сапогами накрылся, и вскрыть от паха до глотки. И одновременно с этим пустота. Ни там в пекле нет ему места, ни здесь, среди друзей, не обретет он покоя, будто призрак, дитя улья, но еще не нашедший своего места в этом мире». Караван пришел к полудню четвертого дня. Обычно торговцы останавливались к Гвардейском на 4-5 дней, если не требовался ремонт или еще что-нибудь, требующее затрат времени. Ко всему прочему, экипажам машин и бойцам требовался отдых. На пограничье, фронтире обитаемого пояса, расстояния между стабами довольно большие, да и сама территория очень опасна. Поэтому передвижение здесь шумным караваном, грохочущим двигателями огромных машин, представлял собой сплошной стресс. Частые стычки с зараженными не давали расслабиться. Пять приграничных стабов на маршруте, среди которых «Гвардейский» являлся последним и самым близким к пеклу. Холм, как ни странно, приграничьем ему же не считался. В этот раз задерживаться караванщикам не требовалось. Транспорт в порядке, люди тоже. Расположились торговцы, естественно, в гостевой зоне. Договориться на проезд с торговцами труда не составило, разве что встретиться с их человеком, который решал подобные вопросы. Диме удалось только на второй день. Встреча прошла в малом втором баре Крекливой в гостевом районе. В том же здании располагалась и гостиница, также принадлежащая предприимчивой женщине. На встречу Дима пошел один, хотя тот же Нюхач предлагал свою компанию. Но юноша отказался, мотивировав это необходимостью начинать уже решать вопросы самому. Скрипач, являющийся в караване замом начальника охраны, как раз и отвечал за кадровые вопросы и пассажиров, если таковые находились. Был он высок и худ, кость тонкая, пальцы длинные, лицо тоже с тонкими чертами. Глаза разве что выдавали в нем опытного бойца и далеко не новичка Вулья. встречу Дима пришел вторым. Оно и понятно. Ему из внутренней территории стаба добираться. А караванщики вот они, этажом выше расположились. Помещение бара являло собой практически полную копию такого же на базе, разве что по стенам развешаны кожаные атрибуты и несколько плакатов с полуголыми девицами. Стены выкрашены в фирменный бордовый цвет, да пара пилонов в центре возвышались на добрый метр от пола. Найдя взглядом нужного человека, Дима к нему и направился. Поздоровались, представились. Дима тянуться не стал, сразу обозначив свой интерес. Скрипач хмыкнул, другим взглядом посмотрел на Диму и спросил. «А почему уехать решил?» «Надоело тварям голову подставлять». Хочу в более спокойные места податься. Долгов перед стабом нет, если это важно. Собеседник усмехнулся, сделал глоток пива из стакана и снова спросил. — А там, в более спокойных местах, тварей нет, что ли? Дима, чуть склонив голову на бок, ответил. — Таких, как здесь, нет. Я в отряде мятного год отходил, зная, о чем говорю. И не смотри, что молодо выгляжу. Скрипач хмыкнул, явно немного удивленный. «Тогда вопрос закрыт. Знаю я мятного. Ты о себе маленько расскажи. И где сойти планируешь?» Тощая и некрасивая официантка поставила перед юношей стакан темного пива и небольшую тарелочку орешков. Тянуть Дима не стал, отхлебнул и начал говорить. «Да нечего, собственно, рассказывать. Провалился чуть больше года назад». «Вытащили меня из приграничья. Повезло выбраться на рейдовую группу. Или они на меня выехали. Ну, неважно, в общем. С недельку пообвыкся, переговорил с пацанами, которые меня привезли. Он снова отхлебнул. Отвели к винту, С ним с месяц покатался новичком. Потом и в основной состав отряда приняли. Ну, как-то так. А сойти даже и не знаю где. Думаю, вы лучше подскажете». Есть же наподобие стабы, где и порядок, и хорошему стрелку, не понаслышке знакомому с тварями, работа найдется. Скрипач снова хмыкнул. — Хорошо, я понял тебя. А с людьми воевал? — Так шесть лет контракта. Там неспокойный у меня мир был. — Так это сколько тебе медоед годков-то получается? С сомнением посмотрел скрипач. Дима ухмыльнулся и ответил. «Двадцать восемь. У меня там позывной был. Малой». «Понятно», — протянул караванщик. «Что ж, не вижу проблем, чтоб тебя не взять. Условия обговорить осталось. Сам понимаешь, просто так никого не возим». Дальше разговор скатился к банальному торгу. В итоге договорились, что Дима будет в караване на правах вольного стрелка. То есть обязан в случае нападения участвовать в обороне и обязан отстоять как минимум одну смену в день. Жалование он станет получать едой, наличием шконки в пассажирском отсеке и патронами, плюс обычный процент с добычей. И сойти может в первом понравившемся стабе, предупредив до ухода каравана из этого самого стаба. «Юношу условия вполне устроили». Хотя скрипач и норовил поначалу срезать пункт с процентами. Разошлись довольные друг другом. Вечером через день Диме нужно ждать здесь же, с вещами. А с утра уже в путь дорогу. Вечером этого же дня с «шестерки» вернулись институтские с группой сопровождения из «Северян». Потрепанные. Нарвались, как водятся в приграничья. Но самое, мягко говоря, неприятное, столкнулись не со стаей или матером элитником, а со скребером. И еще удивительнее, что небольшая продолговатая тварь их не убила, всех во всяком случае. Развлеклась с людишками и скрылась. Очень многие этот день начали считать вторым днем рождения. У институтских погиб один стрелок, а у северян трое. Ранены были почти все, хорошо еще тяжелых немного. На обратном пути к форпосту потеряли еще двоих, тоже из отряда, но там уже твари напали. Всего этого Дима не знал, да и откуда. Его на данный момент больше занимали рассказы прибывшего вместе с караваном, известного в этих краях да и вообще много где, «Хвата Бесогона». Юноша вместе с еще десятком человек сидел за соединенным в один большой столом и слушал под пиво красочно описываемую очередную историю хвата. В бар в это время ввалилось десяток человек в одинаковой одежде. Несколько из них явно раненые. У кого рука на перевязи висит, а кто хромает. Внимание сразу переместилось на них. Кто-то из рядом сидящих с Димой буркнул. «Институтские вернулись. Переделку, что ли, попали? и он!» Бесагон усатый, кряжестый, широкоплечий, некоторое время присматривался и, бросив компании, что отойдет на пару минут, пошел к вновь прибывшим. Навстречу ему встал один, и они крепко поздоровались, и явно хорошо знали друг друга. Дима же, допив пива, решил уйти. Все-таки пересекаться с институтскими не хотелось. Выйдя из бара на освещенную ночную улочку, не спеша пошел в сторону ворот на внутреннюю территорию стаба. Пока шел к базе, размышлял. Как все будет? Где искать этого ублюдочного старикана? У кого узнать про него? Конклав и институт наверняка могли обладать информацией. Но как к ним подступиться так, чтобы его вообще выслушали и при этом не заперли где-нибудь на изучение? И тут его осенило. «Бесогон. Он ведь хват. Побывал много где, знает много кого. Возможно, присоветует чего или хотя бы направление даст. Вот только как у него это самое направление выведать? Прикинуться дурачком здесь не прокатит. Подружиться сначала. В караване им ехать долго. Опять же, чем-то надо сначала заинтересовать, чтобы заметил». «Нездоровый интерес к собственной персоне он должен на раз просечь. Посоветоваться с друзьями? Вариант!» – решил Дима, выходя на центральную площадь стаба. Со стороны бара крикливо и глухо играла музыка. У входа, как и всегда в этот поздний час, стояли группками курящие люди. Разговаривали, над чем-то громко хохотали. «Вот же, вот же как-то! Не парятся ни о чем!» – подумал юноша. — Заработают горсть спаранов и тут же пропивают. И ведь устраивает такая жизнь. А ты вот смог бы так? — Но нет, — ответил себе Дима. — Не смог бы. Не смог бы потому, что чувствует и ощущает больше. Хочет узнать больше и понять глубже. Для кого-то, вон для тех самых, улей — место, где нужно просто выжить, протянуть еще денек. А для Димы улей загадка, которую хочется разгадать, сколько бы времени на это ни ушло. Пекло, пятнашки, которых и не видел еще. Эх, много загадок. Но сначала надо зарезать Нестора. Именно зарезать, напоить крючья его кровью. Следующий день прошел в суете. Дима проверял снаряжение, выслушивал напутствие друзей, поочередно появляющихся в квартире. В итоге собрался набитый добром рюкзак. Рядом на диване лежал калаш в обвесе, два пистолета, полюбившийся уже кольт и обычный макар. Тут же лежали и пара ножей обычных, крючья, запасные снаряженные магазины, гранаты даже, 4 С Спараны, основную часть, как и горох. Дима обменял у варга на жемчуг. Получилось, прибавляя к уже имеющимся двум десяткам еще две красных. Оставил с и россыпью на мелкие расходы. Это богатство юноша по совету Мятного разделил на две части. большее в рюкзаке, а остальное в потайном кармашке в одежде. Как все друзья говорили в один голос, даже за одну жемчужину Диму могут попытаться убить. А уж если узнают, что у него их больше двадцати, воспротивиться соблазну мало кто сможет. Так что язык за зубами и не сорить деньгами. Жемчуг, ко всему прочему, хорошо развязывает языки, если понадобится что-то выяснить и нет возможности и желания узнать нужную информацию полевыми методами. Спараны, в принципе, тоже имеют такое же свойство, но в гораздо меньшей степени. «Да и не станешь ведь предлагать жемчужину какому-нибудь зачуханному рейдеру, чтобы узнать, как пройти в библиотеку?» К вечеру собрались в узком кругу в баре укрикливой, в вип-зале. Появились у нее в заведении такие апартаменты. Собрались все. Мятный, Бас, Веда и Нюхач, Стопарь, Варк, Винт и Вжика. Кондор тоже обещал подойти, но попозже. Посиделки организовали друзья. Дима и не в курсе был, хотя и витало что-то в их эмоциях, но он не стал гадать, не тем мысли заняты. Сначала хотел отказаться, но потом передумал, какого хрена в конце концов. В самом баре народу было не протолкнуться. Выходные. Играла музыка, выпивка текла рекой. Сновали одетые в черные официанты с подносами. На пилонах озвивались полуголые девушки. Дима даже взгляд задержал. Компании прошли в дальний конец зала к одной из двух мощных на вид дверей. За ней небольшой зал с большим столом в центре. У дальней стены подиум с шестом в потолок. Тут же у стен пара кушеток. Стены обиты вагонкой, выкрашенной в бордовый, с узором золотой краской. Выпивка и холодная закуска уже выставлены на столе. Они расселись. Стопарь разлил всем и поднял тост. «Пусть и живем все в одном стабе, а собраться вот так почему-то не выходит. Занятые все. Ну, за встречу, короче». Друзья хохотнули и зазвенели стопки. Второй тост по традиции за тех, кого уже нет. Молча. Настроение резко снизилось. Это Дима ощутил сразу. Веда, мятный винт бросили взгляд на парня и отвели глаза. Выпили, закусили. Молчание. «Ну и чего вы в самом-то деле?» Спустя несколько секунд спросил Дима. «И меня хороните уже?» Молчание. «А давайте-ка за успехи. Пусть у всех нас все получится, чего бы мы не хотели». Стопарь налил, выпили, вроде бы даже оживать начали. Принесли горячее. И дальше стало веселее особенно когда крикливая заглянула, таща на буксире кондора. Неуемная и вечно веселая, она быстро взбодрила компанию. Вспоминали смешные случаи, разные истории из жизни. И все равно подспудно Диму провожали. Нет-нет, обросали печальные взгляды. Он и сам это понимал, но вот именно сейчас, в данный момент, не хотел грустить. Осознал и принял, что, скорее всего, уже не вернется. «Сколько времени займет его поиск? Годы? Может и так случится. А если найдет? Вернее, когда найдет?» Дима и сам понимал, что осуществить свою месть наверняка не выйдет. Слишком тяжелый тот мыслеобраз со стариком и матерью. Нечто в этом пакете информации было настолько угрожающим, страшным и непостижимым, даже просто смотреть жутко было. Но иначе Дима не мог». Ведь ничего больше у него и не осталось. Спустя какое-то время хмель вымел грусть. Выпивки было много, как и времени. Ближе к полуночи в основном зале началось какое-то нездоровое движение. Послышались гулкие голоса квазов-охранников. Оказалось, кто-то кому-то сказал что-то обидное. Слово за слово и понеслось. Драки в баре удалось избежать. Закон в этом плане был суров. Но виновники шума уже изрядно залились, поэтому о наказании не думали. Квазы растащили драчунов, а затем возбужденная толпа потянулась из бара на арену. Дима с остальными также решили поглядеть, да и проветриться не мешало. Драки, как таковой, не случилось, слишком уж пьяны оказались бойцы. Бестолково помахав руками, один из них удачно, наверное, больше случайно, заехал противнику в висок. Моментально того отключив. Толпа вокруг арены гоготала. Кто-то ругался, явно проиграв заклад. Другие, наоборот, радовались, подняв несколько спаранов. Такие дела здесь решались быстро. В иной вечер по 3 четыре драки случалось. И это тоже было нужно. Нужно было выпустить пар и расслабиться. Иначе, копившись от суровой жизни напряг, мог выплеснуться во что-то нехорошее. Также здесь на арене иногда проводились и соревнования с неплохим гонораром победителю. Друзья вернулись обратно. Пустых тарелок на столе уже не было, холодные закуски обновили. Крекливая за сервисом старалась следить. В основном в зале, конечно, попроще, но с дорогими и важными посетителями вот так, по высшему разряду, насколько это здесь было возможно. Вновь потекли разговоры. Дима с удивлением узнал, что Вжика раньше была разбойницей. Не Муром, но и нечестной рейдершей. На приграничье убежала от расправы. Их банду накрыли, и она, еще с парой человек, смогли скрыться. Те, правда, вскоре тоже погибли по разным причинам. Нюхач рассказывал о своей бытности в отряде стронгов и как их однажды подловили внешники, устроив засаду на живца. Слава Улью, серьезного столкновения удалось избежать, но потрепали их знатно. Отряд расформировался, влившись в другие. а нюхач решил попробовать себя в охоте на зараженных. Тогда и понял, что этим имеет смысл заниматься только на приграничье. Пусть риск несоизмеримо выше, чем в обитаемом поясе, но и профит куда как серьезнее». История Веды, до событий, приведших ее в этот улей, оказалась банальной и проста. Вытащили девушку из какого-то ближнего к стабу кластера. Затем повезло с даром. Вот, собственно, и все. Покинули они бар далеко за полночь и не в полном составе. Мятны со стопорем остались. Следующий день начался у Димы снова в полдень. Последствия вчерашней гулянки практически не ощущалось. Хорошо выспался. А уже завтракая внизу в кафе, юноша поймал себя на ощущение, словно от него вновь что-то отрывается, создавая холодную пустоту в душе. А еще было страшно. Не так, как, например, в пекле перед лицом опасностей. По-другому. «Когда не знаешь, что случится завтра», и как повернется дальнейшая жизнь. И снова накатило то ощущение призрачности самого себя, когда чувствуешь, что тебя уже нет в этом месте и нет еще там, куда направился, в финале пути. И будет ли этот финал, Дима тоже не знал. Подсевшие винт и вжика сваргом подняли настроение. Удалось отвлечься от мрачных мыслей. Затем гулял по улицам стаба, запоминая лица, дома и понимая, что вряд ли уже увидит все это. Возвращаться он не собирался. Точного времени, когда нужно появиться в гостевой зоне, скрипач не назначил. Вечером. И поэтому друзья собрались еще раз, уже в кафе-базы. Без выпивки, разве что стопарь не изменяя себе, поставил на стол небольшую фляжку. Дима пить не стал, но свой стакан с кофе тоже поднял. Дальше пошли разговоры ни о чем. Касаться темы отъезда Димы не хотелось, но это висело в воздухе тяжелым облаком. «Все же не передумаешь?» спросил Нюхач. Дима отрицательно качнул головой. «Нет, не передумаю. Ничего другого мне не осталось». «Почему не осталось, Дим?» — это веда. «А как же отец? Он ведь жив». Дима снова покачал головой а внутри ощутил укол гнева и обиды на отца. «Вспоминать даже, не то что видеть его не хочу!» Он поднял руку, останавливая открывших уже рот Баса и Веду. «И давайте не будем об этом. Я уже все решил». Некоторое время молчали. Что-то говорить не имело смысла. Все было уже сказано и не по разу. Посиделки надолго не затянулись. Затянулось прощание. Когда Дима забросил в тигра свои вещи, некоторое время друзья еще стояли, давая последние советы. Прощались и подбадривали юношу. Да и себя тоже. Тревога и печаль ощущалась в их эмоциях. И это окончательно испортило и так не лучшее настроение. Обнялись крепко, обменялись последними словами. И Мятный повез Диму в гостевую зону. По дороге они не разговаривали. Дима мысленно уже находился в пути а другу и сказать было нечего. «Ну, бывай, Дим!» произнес Мятный, крепко обняв парня и хлопнув его по плечу. «Не забывай нас и того, чему мы тебя учили. Удачи тебе и возвращайся!» У Димы подступил к горлу ком. Справившись с собой, кивнул и ответил. «Вы тут тоже головы не сложите. Удачи вам!» оборачиваться юноша не стал. Пройдя ворота, вдруг осознал, что вот все, началась новая жизнь, и прошлое безвозвратно ушло. Глубоко вдохнув, поправил на плече лямку рюкзака и пошел дальше по улице в бар, где станет дожидаться скрипача. Людей в баре прибавилось. Наверное, перед завтрашним выездом каравана желали подольше отдохнуть. Знакомых лиц не было. Заняв свободный удальней стены столик, Дима бросил рюкзак у ног. Автомат сдал еще на входе. Попросил налить кофе у проходившей мимо официантки. Та кивнула и удалилась. Долго ждать не пришлось. Скрипач в компании нескольких мужчин появился минут через двадцать. Обведя взглядом зал, заметил Диму, кивнул ему и, что-то сказав своим, подошел, усаживаясь за стол. Они поздоровались. — Готов? — Дима кивнул. — Ночуешь здесь? Сними комнату. «Не бухать. Девочек не запрещаю. Ну что еще? К восьми ноль-ноль завтра как штык здесь. Желательно быть уже сытым. Дальше сбор. За нами приедут. И в путь. С народом уже там познакомишься. За обязанности говорить не буду. Кудрявый доведет. Это твой начальник на время пути. Его вот сейчас здесь нет, если что». Скрипач задумался, побарабанил по столу пальцами. «Ну вот, вроде все пока. Если вопрос какой вдруг возникнет, я где-то здесь буду. Найдешь». «Понял», – коротко ответил Дима. Скрипач хмыкнул, поднялся из-за стола и ушел. Некоторое время юноша еще посидел за столом, а затем подошел к бармену узнать насчет комнаты. Номер представлял собой простенькую комнатку с односпальной кроватью, тумбочкой рядом и небольшим шкафом с пирамидой для оружия. Также имелся и столик у окна, два стула, душ и туалет общие в конце коридора. Развалившись на скрипущей кровати, Дима задумался о завтрашнем дне, да и вообще о дальнейшем пути. Что-то планировать не выходило. Он даже не знал, где сойдет с каравана. Что же делать? Как и где искать этого сраного Нестора? Почему именно там, а не в пекле? Да и вообще... Может быть, за этой местью скрывается что-то другое? Желание убежать, скрыться? От кого вот только? Не от себя ли самого? Дальше мысли перетекли совсем в другое русло. Девочки. А может, ну его, да снять на часик-другой? Хоть узнаю, как это, — подумалось Диме. Тут же вспомнились давние слова отца о проститутках. О нет, нахрен. Хочется, конечно, но стрёмно как-то. Да и к кому подходить насчет этого? Не станешь же у каждого встречного спрашивать, а где тут девочку снять можно? В общем, такими мыслями Дима и отговорил себя от девочек. Стыд и стеснение. Но признаться в этом даже самому себе не смог. Поэтому и придумал такие отмазки. Отец, как он там? И вообще, что с ним? Гнев накатил неожиданно. «Они похерли! Вспомнился последний разговор, с ссора, безумие в его глазах. «Какое-то потаенное желание убивать!» «Кого убивать-то?» Дима выругался вслух, уселся на кровати, потер руками лицо. Настроение совсем упало. Чуть посидев, полез в рюкзак, достал читалку и снова улегся на кровать. Ночью спалось плохо, вернее, поначалу все было нормально, но затем по номерам начали возвращаться соседи. И, как назло, постояльцы через стену от комнаты Димы решили провести ночь с представительницами древнейшей профессии. И все бы ничего, вроде как и стены толстые, но девушки настолько расстарались, что слышно, наверное, на другом краю стаба было. Юноша ворочился в кровати, накрыв голову подушкой. Эмпатию, конечно же, заглушил, но все равно охи и ахи легко проникали в мозг, словно диверсанта на защищенный объект, имея цель не дать поспать. В конце концов Дима разозлился и даже поймал себя на мысли, что ему ничего не стоит их всех поубивать. А что, настроился на эмоциональную точку и погасил, как это делал сотни раз в пекле с зараженными, и спи себе дальше спокойно. Тряхнул головой, усевшись на кровати, и выбросил эти мысли. Здесь не пекло, и здесь другие правила. Мля, но как все-таки хочется, разбередили, блин, козлы. Чтобы хоть как-то отвлечься, Дима погрузился в мыслеобразы. Выбирал только самые простые. Разобраться, понять их даже не пытался. Просто смотрел. Иначе еще и голова разболится, что совсем нехорошо. Спустя какое-то время незаметно для себя уснул, и снова, как бывало, раньше во сне, без проблем понимал все послания иных. Проснулся пораньше, чтобы успеть умыться. Несколько человек из постояльцев поступили так же, но пяти умывальников хватило всем. Спустившись в бар, пустой еще, заказал усонный с чуть припухшим лицом официантки яичницу с сосисками и кофе. Набрал и шоколада. Пока завтракал, в бар начали входить люди. На некоторых лицах были отчетливо видны следы вчерашних возлияний. Помещение начало заполняться шумом голосов. Кто-то посмеивался, видимо, вспоминая что-то из вчерашнего. Ровно в восемь появился скрипач с еще одним человеком. Оглядели зал. В эмоциях практически всех, кто находился в баре, появилось внимание. Голоса притихли. «Утро всем!» 15 минут надо есть, допить, посрать, расплатиться и едем. Экипаж подан», — чуть насмешливо проговорил скрипач и направился к барной стойке. Люди вокруг засуетились, послышались и матерки. «Видимо, порядки в караване все же строгие», — подумал Дима, оценив эмоции людей после слов скрипача. Дожидаться юноша никого не стал и, подойдя к скрипачу, узнал, что дальше. Тот ответил, что он может либо подождать, либо прямо сейчас идти к воротам на выезд из стаба и ждать уже там. На огороженной парковке, чуть в стороне от ворот, Дима увидел очень необычную машину, возле которой стояли пару человек и курили. Крузовик, глубоко модернизированный Урал с будкой. Борта укреплены листами металла с прорезанными в них узкими бойницами. Окна, также укрепленные теперь угловатой кабины, забраны сеткой. Вместо бампера мощный отбойник с лебедкой. Колеса тоже защищены, примерно до половины прикрыты металлическими листами. По периметру верха будки намотана ягоза на торчащих приваренных арматуринах. На крыше, как вишенки на торте, были установлены вертлюги с пулеметами. Один смотрел вперед, второй назад. И стволы явно крупнокалиберные. И окрашено это чудо в темно-зеленый цвет. Также на парковке стояло еще несколько машин. Два пикапа с турелями и несколько НИФ, шевики которые. Эти, кроме пикапов, скорее всего, машины кого-то из местных. Рядом с воротами на парковку, около будки охраны, имелась курилка со скамейками. Туда Дима и направился. От бара до парковки буквально минута ходьбы. Но группа людей во главе со скрипачом появились только минут через двадцать. Сам он зашел на пост охраны. Вокруг Димы тут же стало шумно. Многие закурили. Юноша поморщился. Запах табака он не любил. А сейчас дым стоял чуть не коромыслом, несмотря даже на то, что курилка открытая. Ее периметр как раз скамейки образуют. Прислушиваться к разговорам Дима специально не старался, но и не совсем не слышать было невозможно. В основном вспоминали вчерашние. Кто-то хвалился сиськами некой Марго, и как хорошо она работает ртом. С другой стороны, хвалили уже Виолу, и все в таком духе. «Здоров!» – протянул вдруг Диме руку сидящий рядом мужик, не очень крупный, с щетиной трехдневкой на квадратном лице. «Я угорь, Ты пассажиром с нами едешь?» Голос хриплый и прокуренный. Дима ответил на рукопожатие, неприятно удивившись рыхлости ладони собеседника. «Медоед», — представился в ответ парень. «Да, я еду». Разговаривать не хотелось. Эмоции людей и конкретно этого угря особой доброжелательностью не отличались. У тех, что сидели ближе к ним, проскользнуло любопытство и задорное веселье. А что уехать-то решил? Страшно на приграничье. Недавно поди провалился. Послышались несколько смешков. Угорь же явно хотел, если не докопаться, то повеселиться за счет него. А может, это просто такая манера общения? Что-то назревает, подумал Дима. «Да вот, надоело тварям голову подставлять», — ответил он, из-под лобья оглядывая остальных, притихших в основном людей. «У кого-то взгляды равнодушные, у других насмешливые». «Это от того, что я молодой, прицепились, что ли?» — возник в голове вопрос вместе с Толикой злости. «Да знали бы вы, что я видел и где я был, молчали бы сейчас в тряпочку». «Ну да, ну да». Наиградно участливо согласился Угорь. Снова послышались смешки. «Что-то конкретное надо? Или ты тут поугарать решил?» Твердым тоном, смотря в глаза Угрю, спросил Дима. «Че хорохоришься-то, малой?» Он не договорил. Скрипач, как-то незаметно появившийся рядом, произнес. «Этот малой Угарь под мятным год проходил в рейдах. Сечешь?» И тварей настрелял больше, чем у тебя в карабах к пулемету патронов. Заняться нечем. А вы еще... Сказал же вчера, не надираться. А перегаром валит так, что спичку рядом боюсь зажечь. Однако, чиркнул зажигалкой, закурив. После его слов все сразу же подобрались и посерьезнели. Дима словил на себе несколько удивленных взглядов. Кто-то из сидящих, усатый, лысый, полноватый мужичок, ответил. — Да ладно тебе, Скрип, мы ж не пьяные, мои-то уж точно. В норме все, не первый раз в койку с девкой. Скрипач хмыкнул. — Кудрявый разберется. Докуриваем и едем, времени ждет. Минуты через две, забросав бычками урну в центре курилки, нестройной толпой все потянулись через парковку к грузовику. Угорь догнал Диму и коротко проговорил. «Ты это, не серчай, я ж так, ради шутки!» «Ага», — равнодушно ответил медоед, которого сейчас транспорт, на котором они куда-то поедут, интересовал больше, чем этот придурок уголь. Внутри железной будки оказалось довольно тесно. Две узких, обитых поролоном под истертым дермантином лавки у бортов. По центру две, похожих на подиумы, тумбы для пулеметчиков на крыше. Рассаживались недолго. Дима уселся последним, затолкав рюкзак под лавку и уперев автомат прикладом в дощатый пол между коленей. Сидящий напротив захлопнул массивную дверцу. И тут же навалился полумрак, разрезаемый лучами света из бойниц в бортах чуть выше голов сидящих людей. — Но где там свет-то? — пробурчал кто-то. Еще пара голосов поддержали. — Лысый, открой люк, дышать нечем. Воздух в закрытом помещении вправду все гуще наполнялся перегаром. «Вот сам открой, а мне нормально», — ответили с другой стороны. «Гондон ты, лысый!» — беззлобно произнес первый голос. «Иди нахер, жаба!» — ответил лысый, подраздавшийся со всех сторон смешки. Кто-то все же поднялся с лавки и через несколько секунд стало светлее. Люк на крыше над тумбой коротко скрипнул, открывшись. Бойцы тихо переговаривались, создавая неразличимый бубнеж. Дима не вслушивался. К нему больше никто не лез с разговорами. Минуты через две босовито зафарчал двигатель, заставив завибрировать весь грузовик. В Кунге неожиданно загорелась лампа, выжелтев сидящих бойцов. Горела лампа тускла, но ее света вполне хватало. «Ну, — Но, наконец-то! — проговорил тот самый жаба. Езда длилась всего минуты три. Когда грузовик остановился довольно резко, Дима расширил сферу восприятия. Ощутилось еще не менее семи десятков людей. Самое непонятное, что некоторые из них находились над землей, будто в здании. Но ведь поблизости от стаба никаких домов нет. «И что ж это за хрень?» – подумал парень. По борту с улицы гулка постучали, и послышался голос скрипача. «На выход!» Сидящий напротив боец открыл дверь, впустив свежий воздух и шум двигателей множества машин, голоса, и первым выпрыгнул наружу. Дима подхватил автомат с рюкзаком и повторил тот же маневр. Оказавшись на улице и оглядевшись, мягко говоря, подохренел. «Таких машин он не видел никогда, да даже не представлял, что могут существовать подобные». Основная часть каравана расположилась чуть в стороне от дороги на пустыре, в, судя по времени езды, километре от Гвардейского. Почему не остановились в стабе, стало понятно именно сейчас. Целых три огромных машины высотой, наверное, метров по десять, как скалы нависали над остальным транспортом. Два БТРа, грузовики, два наливника, пикапы с пулеметами. Всего не менее полутора десятков единиц вооруженной техники. Дима с открытым ртом, совсем не обращая внимания на окружающее, во все глаза рассматривал полностью переделанные в бронеящики или сейфы на колесах карьерные самосвалы. Вот уж где фантазия механиков разгулялась. Те переделки, что видел до этого, ни в какое сравнение не шли с этим. Куда ни глянь, бронелист или ствол торчит. Чуть выше середины, наверное, на высоте метров пяти, имелся металлический карниз, полностью забранный в сетку несколькими слоями. И там стояли пара человек, букашками, выглядевшие на фоне этих железных чудищ. Чуть ниже карниза, между громадными колесами, тоже прикрытыми на треть листами металла, были вынесены глухие полуцилиндровые наросты с щелью. — Видимо, тоже огневые точки, — подумал Дима. Наверху, на крыше этой бронекоробки, также оборудованы места для ведения огня. Небольшие навесы, с торчащими из-под них в небо стволами крупнокалиберных пулеметов. А может и танковых, 14 и семь которые. Обалдеть! И сколько, интересно, топлива жрет одна такая махина. Из прострации Диму вывел хлопок по плечу. «Скрипач». «Не видел таких раньше», — усмехнулся он, явно довольный. «Откуда?» — все еще потрясенно ответил медоед. Скрипач еще раз усмехнулся и показал на ближайшего колосса. «Ты в этом поедешь. Там отсеки для пассажиров оборудованы. Не пять звезд, конечно. Одной не наберется даже. Но шконка, ноги вытянуть есть. Ночкаром на ласточке кудрявой». «Идем, познакомлю, и с ним уже останешься, он все остальное расскажет». «Ласточка?» — скрипач хохотнул и подтвердил кивком. «Да уж, жирная, тяжеленная, беременная железом, размером с дом, ласточка». «А остальные?» «Черепашка или лягушонок», — улыбаясь во все зубы, ответил мужчина. «Серьезно?» «Ага». Снова хохотнул он. «У кого-то явно незаурядное чувство юмора». Дима поудобнее перехватил рюкзак и направился за скрипачом, вертя по сторонам головой. Каждый человек вокруг что-то делал. Готовили транспорт к отъезду. Мат-перемат, крики, приказы, смех. Все это слилось в один непрекращающийся гул, фоном которому были звуки дизелей-грузовиков. И это еще не запустили этих монстров. Как они по улью-то ездят? Наверняка всех тварей с округи собирают. Пока шли, скрипач вызвал по рации этого самого кудрявого. Остановились у задней части этого... этого... Дима все еще не мог подобрать односложного названия этому колесному монстру. Ласточкой называть как-то... Но не ласточкой это хоть убейте. Минуты через две подошел невысокий из Диму ростом боец, выцветший бандане, из-под которой торчали короткие завитушки волос цвета бронза. На лице солнцезащитные очки. Под ними чуть широкий нос, мясистые губы и квадратный подбородок. Фигура у Кудрявого была странной. Узкие плечи и широкий, будто женский таз. А вот предплечья, что торчали из закатанных рукавов, перевивались толстыми жилами, которые перекатывались под кожей при каждом движении руками. Рукопожатие будто в тисках ладонь зажала но Дима вида не подал, хоть и сам сжал руку Кудрявого сильнее, чем хотел изначально. Боец тоже никак не отреагировал, лишь в эмоциях скользнуло легкое удивление. Но гадать над этим медоед не стал. У каждого свои бзики. Это медоед, говорил тебе вчера. — произнес скрипач. — Ну все, я дальше побежал. Кудрявый отвлекся от разглядывания Димы и ответил, остановив уже развернувшегося скрипача. — Погодь, скрип, а мои где? — тот усмехнулся. — Попрятались, наверное. — Пьяные? — скрипач пожал плечами и сказал, оглянувшись. — С бодуна! Кудрявый нахмурился, проговорил, и в тоне его не было ничего хорошего. «Я понял тебя. Но ну, все, я убег, на связи». «Ага», — буркнул боец и снова взглянул на Диму. «Ну, идем, что ли, размещу тебя, покажу, что да как, пока еще время позволяет. Дальше не до этого будет». Дима не ответил. Они подошли к лесенке, спущенной с карниза к земле. Поднялись. Внутри коридор, по периметру на уровне карниза. Выходит в трюм и в кабину. Также по лестнице на верхний ярус и к отсекам с огнеметами. «Тебе можно только наверх и по периметру», — начал рассказывать Кудрявый. «Стреляешь, хорошо?» И тут же, усмехнувшись, ответил сам себе, опередив Диму. «Но до чего это я. Раз умятного года тарабанил значит, хорошо». «И это очень хорошо. Так вот, ты обязан будешь ежедневно отстоять одну смену. Четыре часа, то бишь. Смену сам выбираешь. Тут я не настаиваю. Но если вдруг бой, естественно, подключаешься, даже если сидишь и срешь. Где параша, потом покажу». «Так, ну что еще из основного?» Карниз гулко бухал под ногами, пока они шли в сторону кабины. Он был шириной не больше метра, до пояса примерно закрыт сплошным листом металла, а выше уже закрывался рабицей слоев 4 Сойдет только против мелочи, — подумал Дима, рассматривая все вокруг. Пахло соляркой, маслом, резиной и еще чем-то, что распознать не удалось. Остановились возле приоткрытой овальной дверцы на манер судовой с вентилем для отпирания и запирания. Кудрявый вытащил из пачки сигарету и, закурив, сказал. «Жрачка из сух пайков. Этого добра полно у нас. По дежурствам. В основном тебе нужно там наверху быть, поглядывать, если что, постреливать. Но это нечасто, даже здесь, в ваших краях». «А почему? Такая махина шумит же. Наверное, в пекле слышно». Кудрявый фыркнул от смеха. «Шумят! Ой, пипец, как шумят!» Но у нас в сундуке эти шумовики прикрывают, трое по одному на машину. Здесь-то не поймешь, а вот метров на десять отойди, и не громче легковушки будет. Так что основной шум от грузовиков получается. — Вон оно как, — подумал Дима. — Разумно и логично. А Кудрявый выпустил клуб дыма и продолжил. — Патроны выдам позже, цинк для начала. — «У тебя ж 762 дима кивнул хорошо таких тоже полно но идем кудрявый щелкнул окурком, но тот ударился о сетку и упал ему под ноги чертыхнувшись поднял и выбросил коридор оказался тоже узким и воняло с маской топливом здесь еще больше пройдя несколько метров в обратную сторону остановились возле такой же овальной двери и Кудрявый достал из кармана широкий сувальдный ключ, отпер замок и кивнул Диме. — Располагайся, твоя коморка. Матрас с подушкой есть, покрывало тоже. Постельного прощения просим, не завезли. Весело осклабился он. — Бетров нет, за этим следим. Но я пошел, своих охламонов еще построить нужно. Да, я чуть позже зайду, рацию принесу, чтоб на связи быть. — Пока все. «Никуда не ходи. Где заперто, значит, тебе туда и нельзя. Это на будущее». «Вопросы?» «Пока нет», – пожал плечами Дима. «Ну и хорошо». Коморка оказалась на самом деле коробком. Немногим шире метра и длиной два. Высота тоже не поражала. Чуть прыгни и макушкой достанешь. Окон нет, лишь тусклая лампочка в решетчатом кожухе кое-как освещала помещение». Раскладная кровать по типу плацкартной прижата к стенке, как и столик напротив. Дима разложил постель, вытащил с верхней полки матрас и бросил на кровать. «Ну что ж», — подумал медоед. «Ноки вытянуть можно и ладно», — ожидал куда хуже. Рюкзак поместился под кровать, а автомат поставил в специально для этого сооруженный держатель. Скинув с себя разгрузку, повесил на крючок — и достал из рюкзака читалку, несколько шоколадок и улегся, погружаясь в чтение. Книг он в нехитрый гаджет закачал много, специально, на время пути. Минут через двадцать зашел Кудрявый, оставил рацию с зарядником, розетка в комнатке тоже имелась, цинк патронов и сказал, что через десять минут отправляются. Когда Кудрявый ушел, Дима сел на кровати и качнул обстановку вокруг. Судя по положению людей, колонну уже построили. Спустя десять минут и правда, корпус самосвала дрогнул, мощно завибрировал, а в уши вторгся громкий рокот двигателей. На мгновение Дима даже испугался, что эта махина сейчас пойдет в разнос и его погребет под тоннами железа. «Да уж», — подумал он, — «при таком шуме и поспать нормально не выйдет». Отрясет так, что того и гляди, соскользнешь на пол вместе с матрасом. Еще через пару минут ощутимо дернуло. Тронулись. — Ну что ж, в путь! — пришла очередная мысль, и снова проскользнул легкий страх. — Все, мосты сожжены. Теперь только вперед! Дни тянулись за днями. Дима дежурил свою обязательную смену и оставался со следующей. В кубрике делать все равно нечего. Трясет, воняет и шумно. Да и чего греха таить, жутковато в этой железной коробочке находиться. Не видишь ничего вокруг. А наверху, где дежурила основная смена, хорошо. И видно все с высоты, и нет той вони масла и топлива. Но и поговорить можно. Первые пару дней бойцы охраны приглядывались к Диме, особо не вступая в разговоры, равно какой он сам приглядывался к народу. Ничем особенным они и не отличались от тех же бойцов отряда. Все разговоры о выпивке, бабах и как кто-то, кому-то, где-то и за что-то рыло начистил или пристрелил. На третий или четвертый день в разговорах начал участвовать и Дима. Прощупав эмпатией, было нетрудно разобраться, кто и что из себя представлял. Да и историй знал много. Легенда обязывала. А мужикам из смены интересно, как оно в рейдах на приграничье. Разговоры о женщинах медоед старательно пытался обходить. Не признаваться ведь, что еще ни разу. А вообще скукота несусветная, все одно и то же каждый день». Книги вот еще кое-как разбавляли однотонное течение времени. Караван двигался медленно, не больше сорока километров в час, а иногда и того тише. Ехали по давно уже выверенному маршруту, по более-менее широкой дороге. Порой бывало, что «Ласточка» с собратьями занимали всю ширину дороги, и тогда приходилось снижать скорость еще больше. Стычки с зараженными случались частенько, то позади, то впереди бронесейфов вспыхивала стрельба, но до серьезных столкновений не доходило. И хорошо. Пострелять и Диме доводилось, но он по привычке больше сдвиг использовал, особенно если тварей не было видно среди зарослей. Но не увлекался отстрелом. Команды-потрошители, если твари попадались стоящие, быстро и под прикрытием снимали трофеи. И, заметь, странные раны могли что-то заподозрить, а Дима раскрывать свои таланты не стремился. В основном с зараженными разбирались с машин прикрытия, они маневреннее. И вообще все взаимодействия в караване были отработаны практически до идеала. Особенно Диму поразила разведка. Кроме машины головного дозора, что ехала на удалении впереди, имелись и дроны, Штук пять шустрых летающих машинок постоянно кружили над колонной. Иногда одна или две резко срывались в сторону и крутились над каким-то местом, заинтересовавшим оператора. Нередко после этого с той же стороны раздавалась стрельба по замеченным тварям. И вот так весь день. Диме даже надоело рассматривать окружающие виды, осточертевшие уже на третий день тряски в железной грохочущей коробке. Все одно и то же. Лес сосновый, лес лиственный, с густым подлеском из кустов и молодых липок или березок. Поля, луга и снова лес. Время от времени на глаза попадались небольшие деревни или где-то вдали торчали коробки многоэтажек. Эбелесы, до странности прозрачные, не такие яркие, как в пекле, столбы туманов перезагрузок резали небосвод на части». На ночлег становились посреди полей, попросту останавливая колонну и гася весь свет. Внедорожники откатывались с дороги на охранение. В ночные смены бойцы охраны пользовались мощными тепловизорами. Зараженные при их повышенной температуре ночью светились как фонарики. Ко всему прочему, тепловизоры были установлены и на ночных дронах. Основную же безопасность ночью колонне обеспечивал человек с интересным даром. В довольно большом радиусе мог имитировать перезагрузку кластера, что выражалось в появлении стелющегося по земле кисляка. Элиту, конечно, этим не обмануть, если увидит колонну. Но твари поменьше не совались. Сколько же сил требовалось этому человеку, чтобы всю ночь поддерживать эту имитацию, Дима даже думать не хотел. На элиту колонна нарвалась за пару дней до приезда в холм. Или элита на колонну нарвалась. Тут как посмотреть. В стычке Дима поучаствовать не удалось. В это время он дрых в кубрике и был разбужен криком из рации «Элита!». Через минуту оказался наверху среди бойцов, столпившихся у левого борта. Все при оружии, но не стреляют. Грохота выстрелов Дима сначала и не услышал. Долбили с БТРов и еще чего-то серьезного, что стрекотало скорострельной автоматической пушкой. Трассы очередей выстрелов садили куда-то в заросли подлеска, начисто выкашивая деревца и круша стволы более крупных деревьев в щепки. У дороги под небольшой насыпью и цепочкой к лесу уже валялось десяток растерзанных трупов зараженных. Ударили они в хвост колонны, но и представить не могли такой горячей встречи. Скорее всего, монстров засекли с дронов заранее, и бойцы успели приготовиться. Элитник, развившийся из какого-то зверя, вроде волка или собаки, показался лишь раз на перебежке через прогалину в лесу у опушки. Тварь сопровождали добрым десятком крупнокалиберных пулеметов и парой пушек. Даже из РПГ лупанули, но выстрел ушел мимо. Элитник, осознав, что очень быстро лишился свиты, решил, видимо, с кусачей добычей не связываться и ретироваться. Дима, ощутивший монстра в радиусе эмпатии, прикинул, что этот еще легковес, если сравнивать с чудищами в пекле. Справился бы с ним без особых затруднений раз на раз, если без свиты, пара сдвигов на просадку защиты и добить. Но элитнику все же досталось. Медоед ощущал его злость, боль и досаду, что приходится убегать. Один из дронов некоторое время еще летел над монстром, пока бойцы потрошили трупы убитых зараженных. Затем колонна двинулась дальше. До остановки на ночь отстреливаться от тварей пришлось еще три раза. Вторая стычка могла стать опасной, тварей оказалось довольно много, рыл 70, но без элиты. Вожаком был прематерый Рубер, которого свалили одним из последних. И именно в этот раз Дима увидел в работе огнеметы. Впечатлился. Вал тварей, развитые бегуны и лотерейщики в основном, выкатились на черепашку с правого борта второго бронемонстра в колонне. От опушки до дороги было метров двадцать заросшего кустарником и редкими деревьями открытого пространства. Из расстояния метров десять из тех самых расширений в нижней части машины полились строи огня красиво и жутко. Твари верещали, дезориентированные заметались в разные стороны. Да и с соседних машин поддерживали огнем. Диме тоже досталось пострелять. Так и ехали. В общем, скучно и шумно.